Глава 21. «Не дам! Вот тебе, а не моя злата!» — орал с красной рожей Славута, потрясая дулей перед моим лицом. «Богам потому и поклоняемся, чтобы они свою работу делали, а не чужих дочек воровали!» Это продолжалось уже довольно долго и успело основательно поднадоесть. Кажется, совет Маруши рассказать все на чистоту был не самым удачным. Видимо, не я один утомился от воплей Луганского — так как Борис внезапно шибанул кулаком по столу и в секундной тихой паузе успел вставить. «Хорошо, Слав. Я тоже против, чтобы мой сын твоей дочерью свои долги закрывал». «Правильно мыслишь, Борис!» Сразу же обрадовался он такой поддержке. «Это не дело моего рода!» «Тут каждый сам решает, как дальше жить», продолжал спокойно говорить князь, любуясь собственными ногтями. «Только учти, что сила наша от этих самых плохо работающих богов исходит». Ты уж потом не говори, когда спичку даром зажечь не сможешь, что я не предупреждал. В обиду другим луганских, конечно, не дам, прикрою вас и даже в рот Тулинах включу, но... Только как простолюдинов без дара. Боги не дураки и должны понимать. Ты сколько раз сам поклона отбивая или через волхвов клянчил у властителей праве и Нави ерунду всякую. Теперь они тебя единственный раз попросили, а в итоге дули им крутишь. Как бы ты на их месте поступил? Нужен ли тебе подобный человечишка? — Дочь! Наследницу мою требуют! — И что? К тому же не забывай, что мы с тобой вечно жить не сможем и когда-нибудь к хозяйке зимы отправимся. Она будет решать, как душой нашей распорядиться дальше. Может, кродичем отправить, а может и черным снегом закружить. С нее станется и что-то похлеще в наказание придумать. Подлил я бензинчику в костер. «Нервная Марана, злопамятная. Я тебе, боярин, больше скажу. Хоть на голове стой, а будет по ее. Заснет злато и в Наве окажется. А там уже разговор короткий. Отдал честь, и иди приказ выполнять, если снова солнышко хочешь увидеть. По себе знаю». «Я», — сбавил оборота Славута, «от богов наших не отрекаюсь. Только странно это. Нехорошие намечаются у них». «А у нас лучше?» «Уже забыл, как недавно кортеж боярышни расстреляли?» — спросил князь. «Тут за каждым поворотом опасность поджидать может. И враг у нас с богами один, неназываемый. Какая разница, где воевать? Хотя, лично я выбрал бы команду богов. Любому бревну понятно, что они сильнее всех армий мира. — Пусть. Ладно. — горестно вздохнул Луганский, сдавшись. Еще и в такой знаменательный день. Припрусь на твою церемонию присяги, и каждый встречный будет тыкать, что без наследницы. Решать, что разлад у нас с ней, и род Луганских ослабел из-за него. Так и я без наследника останусь. Ратибор, даже если ноги ему оторвет, все равно обязан до Кремля доползти и встать по правую руку великого князя во время присяги. Мое позорище похлеще твоего намечается, но я же не ною. А что детишек наших нет, то просто скажем, что... Да наказаны они. За что? Тут и без нас придумают. Уже и так на каждом новгородском углу шукуется, что раз со Златой как-то странно дружат. Не понимаю, кто эти сплетни распускает. Я сам, честно признаюсь главам. Неназываемым уже скормил сказочку, что к боярышне подкатываю. Поэтому приходится поддерживать легенду, чтобы во вранье не заподозрили. «Да ты и так ее окучиваешь! Прекращай, пока я меры принимать не стал!» «Слав, тут еще пойми, кто кого!» — ухмыльнулся мой отец. «Твоя златочка еще тот одуванчик, оказывается. Сам видел. Что ты видел?» «То, что спокойной жизни с такими наследниками, нам не светит даже после смерти. Они нас и там достанут. А потом нас главы родов выгнали, чтобы обсудить последнее известия без раздражающих факторов в виде меня и Златы. Разговор или спор у них затянулся на несколько часов, но уехал Славута один, напоследок пообещав мне, что если хоть один волосок с его дочерью упадет, то он меня живьем в дерьме сварит. Говорил он это настолько убедительно, что сразу стало ясно. Это не выражение. Так что церемонию присяги мы со Златой смотрели на экране в прямом эфире вместе с Радой и Ильяной, держащей на руках спящего младенца. К нам присоседились еще несколько человек из ближнего окружения. Большой княжеский зал Кремля был забит народом. Все главы родов, пробившиеся в Думу, прибыли со своими наследниками. Журналистов тьма, послы. С удивлением увидел, что явились последние не только из дружественных государств. Присутствовали даже из западных и южных королевств, с которыми на границе сейчас отчаянно режемся. Намечается перемирие? Нет, необходимая мера. Каждая страна имела право присутствовать на коронации любого князя или монарха, чтобы подтвердить легитимность новой власти. Война войной, но нужно иметь четкое представление, с кем будешь договариваться, если возникнет в этом нужда. Перед этим Борис Тулин провел час в храме, приобщившись к Наве и Праве и спросив разрешения у темных и светлых богов вести дела от их имени. Потом, пешком дойдя от храма до Кремля, скинул у его ворот почти всю одежду, оставшись в одной длинной домотканной рубахе старинного покроя. Именно в таком непрезентабельном виде он и оказался в большом княжеском зале, где, положив руку на самую древнюю книгу «Правду», зачитал присягу. Отец проделал весь ритуал Образцова. После последнего слова клятвы замолк и облачился под рукоплескание зала в новое одеяние великого князя, поставив во всем этом действии жирную точку. Уже снова имея княжеские права, Борис подошел к трибуне, чтобы зачитать приветственную речь к думе. Внезапно экран пошел рябью, и изображение пропало. Я хотел было возмутиться качеством трансляции, но за окном раздался сильнейший взрыв, пол под ногами задрожал. И это в здании, которое может выдержать попадание ракеты. Предчувствуя нехорошее, мы скопом ломанулись к окну и с ужасом увидели, что в том месте, где находится Новгородский Кремль, поднимается огромный черный столб дыма. Теракт. Все кинулись названивать, чтобы выяснить, что произошло, но кремлевские номера были недоступны. Даже правительственная связь не могла достучаться. Зато нам начали названивать все, кому не лень. Первым был леду. Вождь. «Кажется, в Кремле диверсия. Что делать нам?» «Сидеть и не высовываться, пока не разберемся в обстановке. Передай лагерям племени в других городах, чтобы не поддавались на возможные провокации и без приказа ни на кого оружие не направляли. Пусть разведчики в столице постоянно мониторят обстановку и передают ее в аналитический центр Артемию. Особое внимание на малые рода, что остались в Новгороде». «Тихон!» — дрожащим голосом вещала Злата по своему ведуну. Все офисы княжича, включая головной, перевести на осадное положение. Объявите жителям окраин, что они при любом раскладе не пострадают, так как находятся под нашей защитой. Матери тоже не оставались в стороне. Рада моментально раскидала рекомендации по всем новостным порталам, приказав им не вякать без ее дозволения. Женщина она резкая, так что ослушаться ее самоубийц не нашлось. она, крепко прижав к себе ребенка, открыла ноутбук и блокировала все транзакции банков рода Тулиных. Шум, гвалт и крики заполнили гостиную, но паники не видно. Здесь собрались не простые обыватели, а те, кто привык действовать в критических ситуациях. Среди важных и не очень звонков высветился номер моего бывшего командира во плоти. — Ратибор, — за могильным голосом сказал Грант полковник из Тома. — Тебе говорю первому. Держитесь. — Тихо все! — заорал я и включил громкую связь. — Твой отец погиб. Вся дума тоже. Огромной силы взрыв не оставил никому шансов. «Как такое могло случиться в самом защищенном месте страны? Ты уверен?» «Абсолютно. Как могло, не знаю. Не до расследований. На церемонии была вся армейская верхушка, и у нас начинается бардак. Нет общего руководства. Если я хоть немного разбираюсь в аналитике, то это переворот. Внутренние враги». Готовься к междуусобным воинам и срочно становись официальным главой рода Тулиных. Сейчас кто будет первым, тот и встанет у руля славянского княжества. Или того, что от него останется. Лучше, чтобы это был ты чем-то, сволочь, что затеяло такое. За всю армию и дружину говорить не буду, но имею определенное влияние в этой среде. Сможешь быстро собраться с силами? Поддержим. Нет? Извини, но сейчас нужен не хороший парень на троне, а сильный. «Все, не до длинных разговоров. Информацию дал, свою позицию высказал. Действуй, если можешь!» Оторопела замер, обводя глазами помещение. Рада потеряла сознание, и ее приводит в чувство гнат. Ильяна выла, приложив кулак к рту, чтобы не испугать ребенка. Маруша, закатив глаза, ушла в транс. «Злата... Злата стояла, как и я. Не вижу в ней растерянности». Сейчас девушкой управляет чистый гнев. В ее руках образовались две огромные огненные сферы. Еще немного, и они вырвутся на свободу, спалив все вокруг. Тихо, родная. Тихо. Не время. Мы должны отомстить за наших отцов. Не трать попусту силы. Минута ласковых уговоров, и Злата начинает успокаиваться, постепенно уменьшая выброс дара. Скажи, что я сплю. Скажи, что это кошмарный сон. Наконец, непослушными губами произносит она. Это война, грант-лейтенант. На нас напали. Нужно обороняться, а мертвых потом оплачем. Все слышали! Без предупреждения, рявкнул я во все горло, пытаясь обратить на себя внимание. Кажется, подействовало. Нужен новый глава рода. Без этого мы инвалиды, и никто не будет с нами иметь дел. По идее, я должен стать им, но... Вы все в курсе, кто я такой. Самозванец. Здесь и сейчас необходимо решить. Доверите вы мне род или поставите во главе его настоящего, кровного родича. Поддержу любое ваше решение. Нужен общий исход Тулиных, — нерешительно пробормотал Гнат. Слишком серьезная вещь. Уехать в Тулу раскрыть мою тайну и заседать, пока не придете к единому решению? — Не знаю. Нет у нас столько времени. — Я готова встать под твою руку, боярин, — собравшись с мыслями, поклонилась мне Рада. — Некому больше, сын. — Я тоже, — вслипнув согласилась со старшей матерью Ильяна. — Горе какое! — Деваться некуда, — принял решение Гнат. — Верю тебе, Ратибор. Но остались еще Малюта и Святомудр, коли живы, конечно. Они же в Кремле были. Хоть один из них воспротивится, то будем искать другого главу. Поговорим. А пока беру временное командование в свои руки. Первый приказ — доставить боярышню в представительство Луганских. У них там тоже без власти. Злата, повернулся я к ней. Сама справишься или помощь нужна? Справлюсь. Единственное, боюсь, что просто не доеду до своих. «Эдмонд!» — связываюсь с командиром племени. 200 человек на бронетранспортерах ко мне. Задача — сопроводить Злату Луганскую, поэтому отбери лучших бойцов из старых, проверенных». «Понял, вождь. Метеж в столице?» «Хуже. Убита вся боярская дума во главе с князем». «Задница! Не трать время на ругательство! Выполняй приказ! Стой! Срочно передай во все иногородние лагеря племени!» под любым предлогом попасть в родовые крепости и временно блокировать глав родов. Пока никто не знает о случившемся, то военное положение они объявлять не будут. Воспользуйтесь неразберихой. Потом очень вежливо донесите до бояр страшные известия и рекомендации не рыпаться. Никакого насилия! Исключительное дружеское расположение. Мы с ними не враги. Попытаются кого-то из глав родов сместить мутные личности, защищать как мать родную. Сроки выполнения акции. Чем быстрее, тем лучше. Два часа в своем распоряжении имеете, а дальше информация разлетится по всему княжеству, и наши лагеря заблокируют. Действуем на опережение. Есть. Княжич. Заглянул озадаченный охранник. Малюток тебе, раненый. Ответить не успеваю, так как охранника воздушной волной откидывает в сторону и врывается начальник родовой СБ. Беда! Орёт он, зажимая окровавленное плечо. «В Кремле рвануло!» «Да так, что за два километра ни одного целого окна! Если это...» «В думе!» — перебил я его. Князь и все, кто был на церемонии присяги мертвы. Бояре, наследники. «Лять, сука!» «Заткнись, мы все ругаться умеем. Ты должен был быть на церемонии». «Что здесь делаешь?» «Приказ главы рода». Как только Борис вышел из храма всех богов, то незаметно сунул мне вот это. Протянул он кому к бумаге. Сказал срочно ехать к тебе, взяв всю родовую охрану. Что это? Без понятия. Три раза нападали по дороге. Кто? Мирные жители. Впервые видел, как детская коляска за несколько секунд трансформируется в пулемет. Но подготовка к нападениям была никакущей, а так бы не добрался. Видимо, наспех действовали. Правда, из пяти наших машин всего три целых остались. Я взял бумажный ком и развернул его. Почерк отца, неровный, перескакивающий на другие строчки, будто бы писал в ППХ, Стал читать вслух. Сын, Ратибор, не думал, что вот так с тобой попрощаемся. Стою сейчас в храме и пытаюсь быть сильным духом. Боги снизошли ко мне, темные и светлые. Сказали, что отжил свое. Сама богиня смерти сказала. А остальные подтвердили. Не знаю, как умру в ближайшие часы, но явно не от болезни. Убьют. Единственные боги дали возможность передать тебе это послание. Домой уже не вернусь. Слушай приказ, княжич. Мой последний приказ. Мне похрен, что ты будешь делать, но не выпускай рот из своих рук. Соплей не распускать. Дави любого, кто пасть открыть посмеет. Выжги скверну неназываемого. Время вежливых слов закончилось. Пришло время силы. «Не знаю, что там славу-то мутить будет, но если поперек встанет, то и его не жалей. Я верю ему, но ты не должен верить никому. Хочешь объединить рода Тулиных и Луганских — делай, если поймешь, что это усилит тебя. Ты справишься, хитрая жучара. И да, я знал, что на тебе больше нет кровавой клятвы». Говорю это, чтобы не зазнавался и не считал себя умнее стариков. Будь с ними предельно осторожен. Прощай, боярин Ратибор Тулин. Будь достоин своего великого рода. Береги брата. Помоги воспитать его настоящим человеком. Таким, как ты сам. Передаю всю власть. Пора молодым волчатам показать свои клыки. Рада, Радочка. Представляю, как тебе тяжело будет. Сколько лет бок о бок. Поддержи, Бора, И помнишь те слова, что говорил тебе в молодости. готовых повторить с чистым сердцем. Врать сейчас бессмысленно. Я люблю тебя. Ни секунды не жалел, что ты рядом. Ильяна, свет души моей. Спасибо, что подарила счастье. За тепло и нежность спасибо. За ребенка, которого смог подержать на руках. Свят, буду скучать в загрубном мире по твоей настойке. Гнат, Малюта, родичи. Слов хороших много, а времени нет. Обнимаю каждого. Пора. Великий князь должен принести присягу во что бы то ни стало. Даже ценой собственной жизни. Люди ждут. Страна ждет. Ухожу. В горле застрял ком. Предательская влага застилает Глаза. Не в силах справиться с собой, опускаюсь на пол и обхватываю голову руками. Прощай, отец. Только сейчас понимаю, насколько ты стал настоящим для меня. Дыра. Огромная дыра в душе без тебя. Золотать ее будет невозможно. Не знаю, сколько времени провел вот так, но постепенно холодная ярость вытеснила горе. Встал, посмотрел на присутствующих. Никто, даже витязи, не скрывают своих слез. Я их понимаю, но плакать будем потом. А сейчас... Малюта, ты готов признать меня своим главой? Да, не раздумывая, отвечает он. Даже без этого письма согласен был бы. Других кандидатур не вижу. Клянусь в верности. Ублюдки! Внезапно выругалась Маруша, выпадая из транса. Закрыли! Что закрыли? не понимаю я. Навь закрыта. Пыталась попасть к Маране, но словно мухой об стекло билось. Не к добру. Ты долго отсутствовала. Может быть. Правда, по моим ощущениям, не дольше десяти минут. Неважно. Вождь связался со мной Эдмонд Леду. Эскорт для боярышни прибыл. Ты все слышала, боярышня Злата, повернулся к ней. Решать тебе, что делать дальше но думаю, что твой отец написал бы примерно такое же послание, если б имел возможность. Я знаю. И пусть бояра ни еще не стало, только рассчитывай, народ Луганских. Во всем. Спустившись на первый этаж, Злата тут же оказалась в кольце витязей племени. Они чуть ли не внесли ее в броневик, и колонна машин на высокой скорости вылетела из представительства Тулиных, ощетинившись стволами крупнокалиберных пулеметов во все стороны. Рад был прав, пускать ее домой убийца отца не собирались. Случились две попытки нападений, но их быстро и жестко пресекли, даже не замедлив ход. Оказавшись в родном представительстве, девушка с десятком телохранителей прошла в кабинет главы рода. Все важные фигуры были уже в нем. Судя по лицам, страшные вести долетели и до них. «Думаю, никому ничего объяснять не надо», — сказала она, усаживаясь в отцовское кресло. «Теперь я руковожу родом». Мой первый приказ не рано ли себя выше других поставила! невежливо перебил ее высокий, статный мужчина лет сорока. Ты еще не глава, и вряд ли станешь ею. Не то время, чтобы соплюхе власть доверять. Считаю, что есть более достойные кандидатуры. И кто же? сохраняя спокойствие, спросила Злата: Я, двоюродный брат Славуты, имеющий опыт руководства. А ты: Отойди в сторону и не мешай взрослым людям! А не то. Небольшой огненный шар истинного огня вырвался из ладони боярышни и испепелил говорившего. «Еще есть кандидатуры?» — также, не повышая голоса, поинтересовалась она у сидящих за столом. «Дочь своего отца», — миролюбиво грустно улыбнулся полноватый мужчина, финансист рода. «Решение принимаешь быстро и... правильно». «Верно, братишка», — согласился с ним другой, отвечающий за службу безопасности рода. «Нечего смуту разводить, когда вместе держаться надо. А бошка мне и до этого не нравился. Пусть боги будут к нему милостивы. Хотя вряд ли. Устал за этим высокомерным тупым гаденышем подтирать». Остальные согласно закивали, выражая общее мнение в поддержку Златы. Ну, раз с частностями разобрались, то переходим к главному», — внутренне облегченно выдохнула она. «Действительно, бояриней официально стать пока не могу. Лететь в лугу сейчас не самый лучший способ самоубийства. Несмотря на это препятствие, прошу считать меня главой рода. У Тулиных то же самое. Ратибор теперь руководит. Возражение, дополнение. В полной тишине подождала несколько секунд и продолжила. «Раз замечаний не имеется, то готовьтесь к тому, что род Тулиных, наш, и народный княжеч, временно объединяются в одну команду» власти в такой сложной обстановке быть не должно, поэтому передаю командование Ратибору. Это не значит, что должны полностью отказаться от своих интересов ему в угоду. Нет. Решаем совместные задачи на пути к цели, а потом уж подумаем, как строить новые отношения». «И какие же задачи, дочь?» — подала голос младшая жена Славуты. «Месть. Про секту неназываемого все присутствующие знают. Она повинна в смерти отца». «Еще постараемся сохранить славянское княжество от распада и не допустить междоусобицы. Уверена, что придется разбираться и с внешними врагами». «Глобально». «Не я выбирала, матушка. Жизнь подкинула сама». «Но раз подкинула, то чего уж тут хвосты прижимать? Тулины так тулины», — подытожил начальник СБ. «Давай, племяшка, прости, глава рода. Не тушуйся, а мы поможем». — За твоей спиной крепкая стена, которую сам Славуто построил. Рассказывай, что там у Ратибора слышно.